Поэтому Саманта не удивилась, увидев его за расчетными книгами. Однако ее удивило, что она застала его за ними второй раз за четыре дня. Наблюдая за кузеном, она заметила, что он взъерошил шевелюру и откинул назад упавшие на глаза волосы. потом ввел какие-то цифры в допотопный арифмометр, и даже со двора Саманта услышала, как верещит и щелкает старинный калькулятор, обрабатывая числа. Когда машина выдала ответ, Джулиан отрезал выпалшую из нее полоску бумаги, внимательно посмотрел на нее, потом скомкал эту бумажку и, бросив ее через плечо, вновь зарылся в книге. Саманту встревожила его озабоченность. Она подумала, что не встречала еще человека более ответственного, чем Джулиан. Отпрыск рода. не столь внимательно относящийся к истории семьи и своему личному долгу, уже давно сбежал бы из такого кошмарного родового гнезда. Менее любящее дети бросило бы отца на произвол судьбы, предоставив ему возможность налокаться до белой горячки, цирроза печени и преждевременной могилы. Но ее кузен Джулиан не имел ничего общего с подобными, не помнящими родства чадами. Для него были очень важны узы крови и долг перед семейным наследием, и то, и другое тяжким временем легло на его плечи. Но он нес это бремя с достоинством, и поэтому Саманта так сильно привязалась к кузену. В его борьбе она увидела ту целеустремленность, которая великолепно гармонировала с ее собственной жизненной установкой. Они с кузеном были просто созданы друг для друга. Неважно, что у них довольно близкое кровное родство. Союзы между двоюродными братьями и сестрами заключались и раньше, и благодаря этому семья в целом становилась богаче. Взаимовыгодный брачный союз по договоренности. Ничего себе, формулировочка с мрачной смешкой, подумала Саманта. Но не была ли жизнь гораздо более осмысленной в те времена, когда браки заключались именно по этой причине? В период формирования политических и денежных состояний никто не заводил разговоров об истинной любви, никто не лил слез, мечтая и о встрече с настоящей любовью. Ее место занимали стабильность и преданность, выраставшие из понимания своего предназначения. Никаких иллюзий, никаких романтических грез. Просто соглашение связующие две жизни в ситуации, при которой обе стороны многое получают. Деньги, положение, состояние, власть, защиту – и удостоверение подлинности брачного союза, возможно, последнее, важнее всего. Нельзя считать состоявшейся добрачную жизнь человека. Никого нельзя объявить мужем или женой до тех пор, пока союз не укреплен соитием и не узаконен воспроизводством древней правды жизни. Никто не надеялся на рыцарские романы, страсти и изысканные капитуляции. Требовалась лишь стабильная пожизненная гарантия того, что... сговоренные жених и невеста будут жить надлежащим порядком, как и предназначали им заранее заключившие соглашение стороны. Практично и целесообразно решила Саманта. Если бы в мире сохранился тот старинный уклад, то наверняка их с Джулианом доверенные лица давным-давно пришли бы к обоюдному согласию, но они живут в другом мире. И этот мир подкидывает им экранный стереотип душевных отношений — умещающихся на узкой киноленте. Мальчик встречает девочку, они влюбляются, переживают сложности обретают счастье к финалу, после чего экран гаснет и история завершается перечнем исполнителей. Современный мир приводил в бешенство Саманту, поскольку она понимала, если ее кузен останется верным сторонником нечаянно встреченной страстной любви, то ее стремление обречены на провал. И стоя во дворе со шлангом в руках, она вдруг захотела крикнуть «Эй!» «Вот она я! У меня есть все, что тебе нужно! Посмотри же на меня! Посмотри на меня!» Словно услышав ее безмолвный крик, Джулиан в тот же момент поднял глаза и заметил ее.